Во всяком случае, в голосе папы звучала угроза. Он тряхнул головой и в полной растерянности пошел к черному оку. Там он сел и углубился в раздумье, подперев мордочку лапами. Время от времени легкая волна перекатывалась через порог и уходила назад в блестящее водяное зеркало. Вокруг этого острова столетия бушевали шторма, — думал папа. Сюда, в черное око, заплывали пробковые поплавки, обломки коры. Их забрасывали волны через мыс и снова вымывали их отсюда. И так было всегда. Но в один прекрасный день... Папа поднял мордочку. Важная и странная мысль промелькнула у него в голове. Подумать только. А вдруг в один прекрасный день по дну моря прокатилось что-то очень тяжелое, море вышвырнуло его, и оно затонуло здесь, осталось здесь навсегда. Папа встал. Сундук с сокровищами? Скелет морского разбойника? Какая разница? Важно, что чёрное око набито невероятными вещами. Папа страшно обрадовался. Дремавшая энергия проснулась, зашевелилась, буквально заползла под кожу. Казалось, будто стальные пружины раскрутились у него в животе и заставили его действовать. Он помчался домой, одним махом взлетел по лестнице, хлопнул дверью и закричал. «Послушай-ка, у меня идея!» «Да что ты говоришь?» — воскликнула муми-мама, стоя у плиты. «И большая?» «Большая, огромная. Садись, сейчас я тебе расскажу». Мама села на один из пустых ящиков, и папа начал рассказывать о том, что он задумал. Когда он закончил свой рассказ, мама сказала, «Это невероятно. Такое может прийти в голову только тебе. Там может оказаться все, что угодно». И «Именно так», — подтвердил папа, «все, что угодно». Они поглядели друг на друга и засмеялись. Потом мама спросила, «Когда ты начнешь искать?» «Ясное дело, сразу же. Я хорошо протралю дно. Но сначала измерю лотом глубину. Мы должны попытаться перетащить туда лодку». Понимаешь, если я потяну ее вверх по камням, она может оторваться и съехать обратно. А мне необходимо попасть на самую середину. Там, разумеется, лежит самое интересное. — Можно я помогу тебе? — спросила мама. — Нет, это моя работа. Сейчас я достану канат для лота. Папа вскарабкался по железной лестнице, прошел по маяку, не обратив никакого внимания на лампу, и полез выше на темный чердак. Чуть погодя, он спустился с канатом в лапах и спросил, «А где у нас лот?» Мама бросилась к плите и дала ему утюг. «Спасибо», — сказал папа, и выскочил из дома. Мама слышала, как он бежал по винтовой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Потом снова наступила тишина. Мама села за стол и засмеялась. «Как прекрасно!» «Да чего же прекрасно!» морра меня задери!» Она быстро оглянулась вокруг. Но поблизости, конечно, не было никого, кто мог бы услышать, как грубо мама выразилась. Муми-тролль лежал на своей полянке и смотрел на раскачивающиеся верхушки берез. Они начали желтеть, и от этого стали еще красивее. Теперь у него в домике были три тайных туннеля — парадный ход, черный ход и запасной выход для бегства. Он укрепил зеленые стены дома, для чего терпеливо сплел ветви. Теперь это была его собственность. Он сам построил свой дом. Муми-тролль больше не думал о кусачих муравьях, которые постепенно превратились в землю где-то под его упитанным тельцем. Запах керосина выветрился, а вместо залитых им цветов когда-нибудь вырастут новые. Он думал, что вокруг его дома в кустах тысячи ядовитых муравьев не себя от счастья поедают сахар все шло прекрасно. Но Мумитроль думал о морских лошадках. Что-то с ним произошло, он стал совсем другим, у него появились новые мечты, и он полюбил одиночество. Теперь он стал воображать себе разные сцены, и это было необычайно интересно. Он воображал себя вместе с морскими лошадками. Эти мечты о лунном свете были еще прекраснее, потому что за ними стояла темнота морры. Она сидела где-то там все время, это правда. Она выла по ночам, но его это не трогало. муми приготовил подарки для морских лошадок. Красивые камешки, осколки стекла, которые море отшлифовало и превратило в драгоценные камни, и несколько маленьких блестящих медных грузил из комода смотрителя маяка. Он представлял себе, что он скажет, вручая подарки, придумывал умные поэтичные слова.